30. Столкновение. Мой волк обучил меня многому, как и я его. Но как он ни старался, так и не смог до конца научить меня всегда быть здесь и сейчас, как жил он сам. Когда мы проводили тихие снежные вечера, развалившись у тёплого очага, волку не нужна была беседа или свиток, чтобы занять себя. Он просто наслаждался теплом и отдыхом. Когда я вставал и принимался ходить по маленькой комнате из угла в угол, вытаскивал из углей обгорелую палочку и начинал рассеянно рисовать ею на каменных плитах у камина, брал бумагу и перо. Он поднимал голову, вздыхал, опускал её обратно на лапы и опять принимался наслаждаться вечером. Когда мы охотились вместе, я двигался почти так же тихо, как он и следил всё время следил. Не дёрнутся ли ухо, не шевельнётся ли копыто, не выдаст ли себя олень, притаившийся в кустах в ожидании, пока мы пройдём мимо? Я алстил себе, что нахожусь полностью в настоящем, сосредоточен исключительно на охоте. И я так увлекался этим наблюдением, что вздрагивал от неожиданности, когда ночной волк бросался и убивал припавшего к земле кролика или съёжившуюся куропатку, мимо которых я прошёл, не заметив. Я всегда ему завидовал из-за этого. Он был открыт всем сведениям, какие мог предложить мир – запахом, звуком, малозаметным движением или простым мимолетным прикосновением жизни, какие можно ощутить с помощью дара. Я так и не обрел его способности открываться всему, воспринимать все происходящее сразу и одновременно. Запись в дневнике, без подписи. Я успел сделать всего шаг, и Ридл, вскочив, догнал меня, схватил за руку. Когда я к нему повернулся, его губы были сжаты в тонкую линию. Он проговорил негромко, почти без интонации, словно сам не разобрался в своих чувствах. Я должен это сказать до того, как мы разыщем Би Фиц. Ничего не получается. Вообще-то Нетл именно этого и боялась. Ты хороший человек, и мой друг. Надеюсь, ты сейчас помнишь о том, что и я твой друг. Из тебя не вышло хорошего, а ты не сможешь стать хорошим отцом. Мне придётся забрать её в Олений замок. Я обещал Нетл, что разберусь в том, что с вами обоими происходит. Она не может решить сама, боится, что слишком придирчива. Я подавил внезапную вспышку гнева. Ридл, не сейчас и не здесь. Позже я обдумаю его слова и их смысл. Я стряхнул его руку. Мне надо найти Би. Её нет слишком долго. Он поймал меня за рукав и пришлось обернуться. Верно, слишком долго. Но пока я об этом не сказал, ты не заметил, она сегодня во второй раз оказалась в опасности. Уши он были лисьи уши, она подслушивала. Седя за столом позади нас, она издала тихий звук, нечто среднее между отвращением и весёлым изумлением. И он ещё говорит, что ты не способен учить его дочь. Громко, чтобы я услышал, заметила она, обращаясь к Фитцу Виджиланту и не скрывая ехидства. Я едва не повернулся к ней, но волк в моей душе рванул со вперёд: найди волчонка, остальное не имеет значения. Ридл тоже её услышал. Он отпустил мой рукав и направился к двери. Я отстал от него на два шага. В моей голове метались самые разные мысли. Дубы у воды небольшой городок, но на зимний праздник сюда съезжается разношёрстный народ. Самые разные люди ищут здесь развлечений. Есть среди них и такие, что могут развлекаясь обидеть мою малышку. Я ударился бедром о край стола, и двое мужчин вскрикнули, когда их пиво перехлеснуло через край кружек. И тут шум совершила глупость, схватила меня за рукав. Она, оказывается, шла за мной. Ланд следовал за ней. Ридл найдёт Би Помещик Баджерлок, мы должны раз и навсегда во всём разобраться. Я вырвал рукав из её хватки так резко, что она вскрикнула и прижала руку к груди. Он вас ударил в ужасе воскликнул Фитцвиджеланд. Ридл приостановился перед дверью, пропуская двух очень крупных посетителей, желавших войти. Едва проход освободился, он в нетерпении выглянул наружу и вдруг заорал: "Нет! Прекратят, отпусти её!" и рванулся на улицу. Я помчался прочь от Шун и пересёк забитый народом зал, задевая людей и столы. Дверь стояла на распашку, и я выскочил на улицу, окинул безумным взглядом суетливую площадь, куда подевался Ридл? Что он увидел? Люди спокойно шли по улице, пёс сидел и чесался, а возница пустой повозки, стоявшей перед трактером, что-то крикнул своим лошадям. За повозкой я мельком увидел Ридла. Он бежал мимо растерянных прохожих к оборванному нищему, который держал мою маленькую дочь в корявых грязных лапах, крепко прижимая к груди. Его рот был возле её уха, а она не пыталась освободиться, словно опутанная истлками. Она была очень-очень неподвижной. Её ноги болтались над землёй, лицо было обращено к его лицу, раскрытые ладони широко разведены, словно она о чём-то умоляла небеса. Я обогнал ридла, мой нож уже был у меня в руке, Хотя я не помнил, чтобы выхватывал его. Я услышал рёв подобный звериному, и в ушах у меня загудело. Потом я схватил нищего за горло, отвратил его лицо от лица моей дочери и захватив его за шею сгибом локте, вонзил нож ему в бок раз, другой, третий, а то и больше. Он вскрикнул, отпуская её. И я потащил его за собой прочь от моего ребёнка. Би в своей серой с красным шали упала на снег, словно сорванная роза. Ридо, мгновенно оказавшийся рядом, сообразил подхватить мою дочь с покрытой снегом земли и отпрянуть вместе с ней. Правой рукой он прижимал её к груди, а левой держал нож на изготовку. Он огляделся по сторонам, выискивая другого врага или цель, потом посмотрел на неё, отступил на два шага и прокричал: "Она цела, Том". Немного ошарашенна, но цела, крови нет. И лишь тогда я осознал, что люди кричат, Одни бежали прочь от насилия, другие спешили к месту убийства, точно голодное воронё. Я всё ещё держал нищего в руках. Я посмотрел на лицо того, у кого отнял жизнь. Его открытые глаза были полностью серыми, слепыми. Ряд шрамов на лице свидетельствовали о том, что его кто-то изрезал нарочно, с усердием. Рот был кривой. Нищий Всё ещё сжимал мою руку, душившую его своей похожей на птичью лапу, петернёй с плохо сросшимися и сломанными пальцами. "Фитс", негромко проговорил он, "ты меня убил. Но я понимаю. Я заслужил. Я заслужил худшее". Его дыхание было зловонным, глаза напоминали грязные окна, но голос остался прежним. Мир зашатался у меня под ногами. Я попятился, шлёпнулся задом на снег, продолжая сжимать шута в руках. Я понял, где нахожусь: под дубом, на кровавом снегу, где умерла собака. Теперь здесь истекал кровью шут. Я почувствовал, как она сочится тёплое мне на бёдра. Я выронил нож и прижал ладонь к ранам, которые сам же и нанёс. "Шут!" каркнул я, и мне не хватило дыхания на другие слова. Он шевельнул рукой вслепую, пытаясь что-то нащупать, и спросил с безграничной надеждой: "Куда он ушёл?" "Я здесь, я прямо здесь. Прости меня. Ох, Шут, не умирай, не у меня на руках. Я не смогу с этим жить. Не умирай, Шут, не от моей руки. Он был здесь, мой сын. Нет, только я, всего лишь я. Любимый, не умирай, пожалуйста, не умирай. Мне снился сон, Из его слепых глаз медленно потекли слёзы, мутные, жёлтые. Даже когда он шептал, ощущал изловоние: "Можно мне умереть в том сне? Пожалуйста. Нет, не умирай, не от моей руки, не у меня на руках", я умолял. Я скорчился над ним, почти такой же слепой, потому что поле моего зрения сужалось под натиском тьмы. Такой ужас я не мог пережить. Как подобное могло случиться? Как это могло произойти? Моё тело жаждало провалиться в небытие, и мой разум знал, что я иду по лезвию ножа. Если шут не выживет, то и мне конец. Он снова заговорил, и с каждым словом на его языке и губах появлялась кровь. Умереть на твоих руках. Всё же умереть. Он дважды вздохнул, а я не могу. Не должен. Кровь Перелилась через его губы и потекла по подбородку. Пусть мне и хочется. Если сможешь, если получится, сохрани мне жизнь, Фиц, чего бы это ни стоило нам, тебе. Пожалуйста, я должен жить. Исцеление силой даже при наилучших обстоятельствах дело непростое. Обычно его выполняет круг использующих силу знакомых друг с другом и способных одалживать друг у друга магические резервы, знание того, как устроено человеческое тело, представляет для этого ключевую важность. Ибо в самые трудные моменты надо решать, какие ранения больше всего угрожают жизни, чтобы разобраться с ними в первую очередь. В идеале, прежде чем прибегнуть к исцелению силой, надо сделать всё возможное обычным исцелением. очистить и перевязать раны, дать больному возможность отдохнуть и хорошо его накормить. В идеале. Я стоял на коленях в снегу, обнимая шута, окружённый говорливыми зеваками, в то время как Ридл держал на руках мою охваченную ужасом дочь. Я поднял глаза на Ридла и чётко проговорил: "Я совершил ужасную ошибку. Я ранил старого друга, который не причинил бы вреда моему ребёнку. Позаботься о би отгоняя остальных, я хочу помолиться Эде. Это было правдоподобное извинение, и среди присутствовавших было достаточно приверженцев Эды, чтобы они убедили остальных дать мне покой и отойти подальше. Никто не вызвал стражу. Возможно, лишь немногие понимали, что я на самом деле заколол нищего. Ридл глядел потрясённо, с упрёком, но как ни удивительно, подчинился. И я вдруг понял, насколько сильна наша дружба. Он громко крикнул людям, чтобы отошли, а потом, отворачиваясь, я увидел, как он окликнул и подозвал к себе фиц-виджиланта. Шун шла следом за Писарем, как кошка по мокрому снегу. Ридл что-то уверенно и веско сказал им, принимая руководство на себя, и я знал, что он совсем разберётся. Я закрыл глаза и опустил голову, словно приступая к молитве. Я проник в тело шута. Мы больше не были связаны посредством силы. На мгновение его границы воспротивились мне. Призвав такую мощь, которой даже не подозревал в себе, я прорвал его оборону. Он издал тихий стон возражения или боли, я не обратил на это внимания. Я знал это тело изнутри, я однажды носил его. Оно было похожим и не похожим на человеческое с отличиями одновременно тонкими и критически важными. Закрыть раны, нанесённые мной, и остановить кровотечение было не трудно, и я занялся этим в первую очередь. Надо было исправить тот вред, что я ему нанёс. Для этого пришлось сосредоточиться и внушить его телу, что исцеление вопрос первостепенной важности, и ради него стоит сжечь скудные резервы. То, что я остановил его кровотечение и почувствовал, как он усыхает и слабеет от того, что тело ускоряет исцеление. Ибо хоть сила и могущественная магия, она не лечит. Это делает само тело под руководством силы, и всегда приходится платить резервами тела. Почти сразу я понял свою ошибку. Я двигался через его тело с кровью, разыскивал старые раны и следы неудачных исцелений. а также места, где внутри его был заперт яд, и запечатывал их в пустой надежде остановить распространение яда. Одним из своих ножевых ударов я пронзил такой токсичный карман, и теперь из него в кровь просачивалась чернота, а его сердце с каждым ударом разносило яд по всему телу. Неправильность распространялась. Я почувствовал слабый сигнал тревоги, исходящий от тела, а потом его охватила странная покорность. Не разум, но тело знало, что жизнь подошла к концу. Его заполнило причудливое удовольствие, последнее утешение, которое плоть предлагала разуму. Вскоре всё закончится, зачем проводить последние мгновения в тревоге? Это манящее умиротворение едва не овладело им мной. Шут, пожалуйста, я тихонько умолял его собраться. Приоткрыл глаза, взглянул ему в лицо. На миг мир закружился вокруг нас. Я не мог сосредоточиться. Исцеление отняло у меня больше сил, чем я осознавал. Я втянул воздух дрожа и открыл глаза шире. С Шотом всегда было нелегко встречаться взглядом, когда его глаза были бесцветными. Даже после того, как они обрели цвет и из бледно-жёлтых сделались золотыми, читать его взгляда было трудно. Теперь его глаза покрывала серая пелена, Я заподозрил, что его ослепили намеренно. Я не мог заглянуть ему в душу, как он не мог увидеть меня. Мне оставалось полагаться лишь на его голос, едва слышный и полный смирения. Что ж, мы пробудем вместе ещё чуть-чуть. Но в конце концов мы проиграем, мой изменяющий. Никто не приложил больше усилий, чем мы. Он провёл акробаблиным языком по губам, потрескавшимся и шелушащимся, перевёл дух и показал в улыбке алые зубы: никто не платил больше цены за свою неудачу. Наслаждайся тем хорошим, что осталось в твоей жизни, старый друг. Скоро наступят злые времена. Хорошо, что я повидался с тобой в последний раз. Ты не можешь умереть, не так. Его губы изогнулись в натянутой улыбке. Не могу умереть. Нет фицы. Я не могу жить. Хотел бы, но не могу. Его веки, тёмные, словно покрытые синяками, прикрыли затуманенные, невидящие глаза. Я поднял голову. Прошло какое-то время. Я не мог сказать, сколько именно, но солнце светило иначе. Некоторые горожане опять собрались вокруг, чтобы полюбопытствовать. Но многие решили, что смотреть не на что, и отправились своей дорогой, увлечённые началом зимнего праздника. Ридл по-прежнему стоял на том же месте, держа в руках ошеломлённую Би. По сторонам от него были Шун и Фитцвиджеланд. Шун замёрзла и куталась в свою одежду, её лицо было маской праведного гнева. Фитцвиджеланд выглядел совершенно сбитым с толку. Я посмотрел прямо на Ридла. и сказал: "Не заботься о том, кто меня услышит и что подумает. Я должен забрать его в олений замок, в круг силы для исцеления, через монолиты. Ты мне поможешь?" Ридл посмотрел на Би в своих руках, потом снова на меня. "С ней всё в порядке", сказал он, и я расслышал упрёк из-за того, что не спросил о ней. "Но ведь случись иначе, он бы сразу мне сказал, верно?" Во мне вспыхнул гнев, но лишь на мгновение. У меня не было ни права гневаться на Ридла, ни времени, я был в отчаянии. Я уставился на него. Он покачал головой, выражая, но сказал: "Я тебе помогу, как сумею, как делал всегда". Я подобрал ноги под себя и встал с небольшим усилием. Шут ничего не весел, совсем ничего. Он всегда был лёгким и стройным, но теперь превратился в скелет, покрытый шрамами и замотанный в лохмотье. Зеваки не спускались в меня глаз. Мне было не до них. Я направился к Ридлу. Он остался на месте, но Шун и Фиц Виджилант отпрянули от того, что считали трупом вонючего старого попрошайки. Я посмотрел на Фиц и Виджиланта. Ступай за нашей повозкой и лошадьми и приведи их сюда. Шун начала. «Ну как же зеленые...» Я взглянул на неё в упор, и она закрыла рот. "Ступай", подстёгнул я офицера Виджиланта, и он пошёл. Стоило ему сделать два шага, как Шон решила к нему присоединиться. "Вот и хорошо. Би. Би, посмотри на меня, пожалуйста". Она сидела у ридла на руках, уткнувшись лицом ему в шею. Теперь она медленно подняла голову и посмотрела на меня. Её голубые глаза казались ледяными. А лицо выглядело особенно бледным на фоне красной шерстяной шали. Би Этот человек не хотел тебя испугать. Я тебе о нём однажды рассказывал, помнишь? Он мой старый друг, которого я не видел много лет. Ридл знал его как лорда Голдена. Для меня он тот самый шут из моего детства. В одном я уверен точно, он никогда и ни за что не причинил бы вред ребёнку. Знаю ты испугалась, но он не желал тебе зла. Я не испугалась, тихонько проговорила она, пока ты его не убил. Он не умер бы. Я понадеялся, что это звучит утешительно, но он ранен и тяжело. Я должен прямо сейчас забрать его в Аленьи замок. Думаю, там его сумеют исцелить. Со скрипом и грохотом подъехала повозка, и оставшиеся зеваки расступились, пропуская ее. «Этой ночью в трактирах будут рассказывать странные истории. Ничего не поделаешь. Я понес шута в повозку. Шун уже устроилась на сиденье рядом с местом возницы. Возьми те покрывало и постели для него. Она вперила в меня взгляд и не шевельнулась». Фиц-Виджиланд опустил тормоз, закрутил поводья и перешагнул через спинку козел в саму повозку, собрал ненужные покрывала и бросил мне. Риддл подошел и остановился у меня за спиной. Опустил Би в повозку, тепло ее укутал и устроил среди оставшихся покрывал. Я уложил шута, стараясь причинить ему как можно меньше боли. Он судорожно вздохнул. «Мы везем тебя туда, где тебе помогут», — сказал я. «Просто продолжай дышать». При этих словах я положил руку ему на грудь и потянулся к нему силой, стараясь удержать его жизнь в теле. Я, как обычно, не чувствовал его при помощи дара, а связь силы, которую Шут создал, он сам же и забрал десятилетия назад. Но что-то по-прежнему существовало, что-то нас связывало. И я отчаянно пытался напитать его своей магией. Не разрывая прикосновения, я неуклюже забрался в повозку. Свободной рукой потянулся к Би и прижал ее к себе. — Ридл, ты будешь править. Езжай к камням на висельном холме. — Знаю, — коротко ответил он и отошел. То, чего он не сказал, стоило тысячи фраз. Он забрался на козлы, и Фитц-Виджеланд уступил ему место, перебравшись на сиденье к Шун. Она смотрела на меня так, словно я заставлял их ехать в одной повозке с бешеным псом. Мне было наплевать. Повозка дёрнулась и пришла в движение. И я не посмотрел на людей, которые глидели нам вслед. Я закрыл глаза и потянулся к Нэтул. Для вежливости не было времени. У меня лорд Голден. Он серьёзно ранен, и мне понадобится помощь Круга, чтобы сохранить ему жизнь. Я привезу его в Олене Замок через Камень Правосудия. Ридл говорит, что попытается мне помочь. Последовала долгая тишина. Неужели она меня не услышала? Потом Нэт ответила: "Ты связан с лордом Голденом посредством силы?" Мы когда-то были связаны. И я должен попробовать, пусть это и глупо. Не глупо, а опасно. Как ты можешь провести кого-то через монолит, если у него нет силы или связи с тобой? Это рискованно и для Ридла, не только для тебя. Между нами есть связь нетл. Я не до конца её понимаю. Я смог дотянуться к нему и немного исцелить. Думаю, это достаточно прочное соединение, чтобы я сумел провести его через монолит. Редл не обладает силой, но может путешествовать с тобой или чейдом. Я бы не просил о таком, если бы на кону не стояла жизнь шута. Поэтому прошу тебя, созови остальных. Ты сможешь их подготовить сегодня? Сейчас, но ну, этим вечером у нас важный ужин с посланцами из Удачного, Джамилии и Кельсингры. Мы отмечаем приближение зимнего праздника, но ну, еще будем беседовать о новых условиях торговли. Нетл, это не мой каприз. Я в отчаянной нужде, прошу тебя. Молчание длилось целую вечность. Потом она сказала, — Ладно, я соберу столько наделенных сил, сколько смогут помочь с исцелением. — Спасибо. Спасибо, я у тебя в долгу. Мы уже идём, встречайте нас у камней свидетелей. Пришли туда повозку или сани. А что будет с Би? Кто за ней присмотрит? Кто за ней присмотрит? У меня упало сердце. Придётся положиться на тех двоих, которых я только что объявил недостойными находиться рядом с ней. Двоих, которые чувствуют себя скорблёнными и обиженными. Ашун еще и не способна понять, что битут ни при чем. Про Фитца Виджеланта я знал меньше. Чейд как будто возлагал на него большие надежды, как и Риддл и Нэттл. Придется довериться их суждениям больше, чем собственным, и понадеяться, что он достаточно взрослый человек, чтобы не выместить на моем ребенке обиду на меня. Фитц Виджелант отвезет ее обратно в Ивовый лес. Не переживай, все будет в порядке. Прошу тебя». Ох, как я надеялся, что всё будет в порядке. Я тотчас же возвёл вокруг этой мысли крепкие стены силы. Пошли повозку и людей, чтобы встретили нас у камней свидетелей, повторил я. Скажи им, что от этого зависит моя жизнь. Ну, последнее было преувеличением, но не таким уж сильным. Чейт, по крайней мере, поймёт. И beautiful. Я разорвал связь с Nethel и поднял стены. Я не хотел прямо сейчас пользоваться силой, иначе, как пытаюсь сохранить что-то жизнь. Взглянув на Би, я почувствовал себя предателем. Я хотел, чтобы этот день мы провели вместе, и она на это рассчитывала. Но всё пошло наперекосяк с самого утра.